Глава 28. К двери в этот раз идти не спешила. Решила вначале посмотреть в окно. Мало ли кто там. Одного Виктора мне уже хватило. Сейчас я искренне надеялась, что больше не встречу знакомых из своего мира. «Госпожа Сталлер, поторопитесь, пожалуйста!» Услышала я голос оборотня. «Ну да, теперь знакомый из этого мира. Честно говоря, в суматохе событий я совсем о нем забыла». Мои мысли сейчас занимал отчим Нэн, а не потенциальный жених. Интересно, только как он понял, что я дома? По запаху, что ли? Скорее всего. Эх, жаль, у меня не получится сделать вид, что дома никого. Впрочем, зачем откладывать неизбежное? Открыла дверь, и на мгновение застыла. Почему-то вспомнилась картинка из соцсетей про ожидания и реальность. Открывая дверь, я была уверена, что увижу одного из прекраснейших на свете мужчин, рядом с которым у Аполлона должны были появиться комплексы. Но передо мной стоял самый обычный мужчина, пусть и симпатичный, уверенный в себе и шикарно одетый. В этот раз у меня не замерло сердце, и по телу даже мурашки не пробежали. А с чего вдруг? Я видела множество красивых мужчин, так что удивить меня было нечем. Правда, поймала себя на том, что даже обидно стало. Теперь очарование оборотня на меня не действует, терять голову нечего. Магия дома работала, и нейтрализовала эффект от очарования оборотня. На лице Вайланда появилось удивление. Полагаю, он тоже заметил, что что-то не так. «Я пришел извиниться. Думаю, лучше это сделать внутри», сказал мужчина и переступил порог моего дома. «Я даже не успела ничего сделать. Похоже, теряюсь на ровку». Но все равно такого я от оборотня не ожидала. Будто бы нечто само собой разумеющееся. Словно и не было всех этих месяцев, когда я своими глазами видела, как люди делали все, чтобы ни в коем случае не переступить порог этого дома. Наши постояльцы это делали, предварительно помолившись. А Вайланд даже разрешения не спросил войти. «Не боитесь ведьминского дома?» – решила поинтересоваться я. «Дома не стоит бояться, если получить расположение ведьмы», – парировал оборотень. «Но вы пришли извиниться, а значит, не факт, что ведьма расположена к вам», – резонно заметила я. «Кстати, а за что извиняетесь?» «Полагаю, мое письмо было слишком неуважительным, именно поэтому вы мне больше не писали. Прошу простить, скорее всего, здесь сыграла роль разница культур. Так чем я могу загладить свою вину? Может быть, вам что-то нужно?» Сказал мужчина с улыбкой. «Наверное, лучше всего сказать, что мне ничего не нужно от оборотня, и сделать вид, что обиделась. Но предложение было весьма заманчивым. Я слишком долго жила по правилу, что если что-то предлагают, то не нужно отказываться. Есть вещь, которая мне необходима. «Но я боюсь, вы не в силах ее сделать», — сообщила я грустным голосом. Даже изобразила печальный вздох. «И что же это за вещь?» — произнес оборотень. «Готов помочь разрешить любую вашу проблему». А здесь явно речь не только о гордости, задетой тем, что я не заинтересовалась оборотнем. принцу перевертыши явно что-то от меня нужно, поэтому он так старается завоевать мое расположение. Что ж, проверим, на что он готов пойти ради этого». Сейчас, как никогда, мне бы не помешало разобраться с отчимом Нен, но я понимала, насколько опасно об этом даже упоминать. Лучше уже дождаться Кайла. Об артефакте телепортации я тоже попросить боялась, но, в конце концов, в мои желания не только это входит. Поэтому знаком указала подниматься наверх, на второй этаж. Если первый этаж мы привели в порядок, то до этой части дома руки так и не добрались. А здесь самые настоящие руины. В некоторых стенах дыры, есть и такие, что и вовсе чуть ли не разрушены. Единственное, что я успела сделать, это пройтись по второму этажу в поисках чего-то магического и ценного, да отделить то, что на выброс. А такого здесь хватало. Мне нужно убрать мусор, да и в целом привести этот этаж в порядок. Но вы вряд ли мне в этом поможете, сказала я, старательно изобразив трагический вздох. Затем томно посмотрела на обратня. Мне сейчас была просто интересна его реакция. Судя по ошарашенному взгляду, он явно не ожидал такой полуразрухи. Да и вообще не видел подобного никогда в жизни. Собственно, он явно на другую вещь рассчитывал. «Почему нет? Вы думаете, я не смогу вынести груду мусора? Что я избалован, как все наши принцы?» – заметил Вайланд. «Нет уж, оборотни не такие. Да и чего не сделаешь ради одной замечательной ведьмы? А вот за это можно добавить ему плюсик в карму». Мужчина принялся за работу, я же отправилась на кухню помогать своим. Порой я поглядывала, что же делает оборотень. Судя по тому, как часто открывалась у нас дверь, он явно намеревался вынести сегодня все. А значит, можно вскоре приступить к ремонту второго этажа. Да и, как выяснилось, кроме уборки, в моей просьбе был эстетический бонус. Через какой-то промежуток времени Вайланд скинул с себя рубашку. Должна признать, что даже запыхавшийся оборотень выглядел замечательно. Капельки пота скатывались по его мускулам и кубикам пресса. Впрочем, еще через пару часов оборотень подключил к работе и своих подчиненных. Как он пояснил, хотел убрать весь второй этаж до заката. Надеюсь, я прощен? спросил мужчина после того, как работа была закончена. Прощены, ответила я. Интересно, к чему он ведет. Надеюсь, вы подумали над моим предложением насчет переезда, госпожа Сталлер. «Ах, да, оборотень же хочет меня заманить к себе на родину!» «Я не могу», — ответила я. Затем мы оба услышали шум, исходящий от двери. Похоже, очередные гости. В этот раз никто не стучал. Теперь я услышала, как поворачиваются ключи в замке. Через секунду я увидела Кайла в дверном проеме. «Ну, здравствуй, Кайл!» — поприветствовал вошедшего оборотень. Похоже, они с магом были знакомы. А еще Вайланд присутствию мага совсем не удивился. Более того, создавалось ощущение, что даже ждал его. Ситуация напрягала. То, как посмотрел на оборотня Кайл, тоже спокойствия не внушало. Ни следа обычного добродушия, к которому я так привыкла. Сейчас я видела плохо прикрытую враждебность, смешанную с чем-то еще, что мне было сложно определить. Да и взгляд какой-то уж больно грозный. Оборотень же лишь расправил плечи. Обнаженные плечи, собственно, он-то стоял полуголым. Капельки пота блестели на коже. Да и я сама слегка запыхавшаяся после работы на кухне. Если задуматься, то эту картину можно трактовать довольно специфическим образом. Нет, уверена, не в этом причина такого поведения Кайла. У нас с ним не те отношения, чтобы он мог ревновать. «Здравствуй, Вайланд!» Голос мага прозвучал холодно, как сталь. Кажется, вот-вот он соберется его атаковать. Сейчас просто обдумывает, чем именно это лучше сделать, чтобы получить максимально мучительный эффект. Оборотень же смотрел с каким-то явным предвкушением неминуемой схватки. Я чувствовала, что она будет, это буквально витало в воздухе. Должна признаться, если придется кому-то помогать, то я выберу Кайла. Во-первых, у нас с ним договоренность насчет Нэн. Во-вторых, некроманта я знаю дольше, и нравится мне он куда больше. А у оборотня в отношении меня были какие-то непонятные намерения. «Что ж, позволь поинтересоваться, что ты делаешь в моем доме?» спросил Кайл. «Он помог с уборкой второго этажа», — ответила я. «В конце концов, должен был это кто-то сделать, и он уже уходит». Но оборотень проигнорировал мои слова. «Я ждал тебя, Кайл. Видишь ли, мне нужна эта ведьма. А у тебя с ней заключен контракт, из-за которого она не может со мной уехать. И я вижу только один способ разрешения нашего с тобой конфликта». «Дуэль?» — спросил некромант. Совершенно спокойно, будто погодой поинтересовался. Мне даже в его голосе маленькая талика предвкушения послышалось. «Дуэль без применения магии», – любезно уточнил оборотень. «У меня упало сердце в пятке. Без применения магии? Это же чистое самоубийство. Оборотень даже в человеческом обличии будет гораздо сильнее мага. Да он запросто разорвет его на части. Разумеется, мы все документально оформим. Мне бы не хотелось, чтобы из-за смерти второго принца Латвинии у моего государства были проблемы добавил Вайланд. «А вот я узнала и то, кем был на самом деле Кайл. Вот тебе и объяснение, почему он на родине такой завидный жених. Ничего удивительного, принц. Только интересно, это нормально, что сын правителя охотится на нечисть?» «Ну или, конечно, ты можешь отказаться, и я заберу ведьму с собой», — Произнес оборотень, явно провоцируя некроманта. «Избежать более сильного противника мудро. Все знают, что маги плохие бойцы». «Надеюсь, Кайл не подастся на такую глупую манипуляцию и включит голову. Подобный поединок – реальное самоубийство. Это же даже мне и намерянке, ясно. Для него и вовсе должно быть очевидным». «Отказаться от такой возможности?» – усмехнулся Мак. «Да ни за что». «Ох, зря я надеялась на то, что хоть кто-то включит голову. Боюсь представить, что сейчас будет. То ли думать, как остановить смертоубийство, то ли планировать, как продавать билеты на этот поединок века». «А что, оба венценосные особы. Пока они там свои формальности уладят, я успею все провернуть. Чувствую, денег хватит не только на портал». Бросила взгляд на Кайла и задумалась, что мне дороже. Возможность заработать и вернуться домой или некромант? Решила, что последний. В конце концов, зарабатывать я умею и так. А продажа билетов на эту битву – крайне время затратное занятие, не говоря о том, что у меня в этом бизнесе нет опыта. Да и на данный момент есть куча других проблем например о Чемнен, который находится не слишком далеко от нас так что придется обойтись без зрелища а моим мнением вы собираетесь поинтересоваться после дуэли или может его сейчас сообщить поинтересовалась я нет в самом деле обсуждают будто я какая то вещь каким еще мнением переспросил оборотень мне захотелось прикрыть лицо рукой ну и мужчины в этом мире я никуда не собираюсь озвучила четко и громко как не собираетесь Растерянно спросил Вайланд, у которого явно не укладывался этот вариант в голове. Похоже, для оборотня стало поистине откровением, что у женщины может быть другое, отличное от его желаний и мнения. «Меня и здесь все вполне устраивает, тем более я вас не знаю и не вижу никакого смысла уезжать», пояснила я. «Ты что, реально ее не спросил даже?» усмехнулся Кайл. Его искренне забавляла эта ситуация. Хотя, если он был уверен в обратном, то, получается, был намерен меня не отпускать, даже если я этого хочу. Похоже, мне надо кое-что обсудить с некромантом, но наедине. «Что ж, Марика, прошу простить, значит, я неправильно вас понял. Думал, что Мак силой вас удерживает здесь из-за собственной выгоды», — оборотень произнес слегка растерянно. «Просто я и подумать не мог, что вы не захотите уезжать. Что ж, в этом случае я не вижу повода для дуэли». Пожал плечами маг. Боишься, заявил Вайланд, смотря на Кайла, слегка сузив глаза. Пусть повода и не было, но оборотень все еще жаждал битвы. Тебя ведь не пригласили участвовать в охоте, верно, Кайл? Возможно, посчитали недостойным. Я отлично понимала, о какой охоте идет речь, о той самой, направленной на меня. Тут еще надо поразмышлять над недостойностью, но дуэль без причины не самое подходящее поведение. Для члена королевской семьи. Холодно ответил маг, уколов оппонента. Но все же меня интересует, почему вы так хотели, чтобы я переехала, спросила я. Немного торопливо, потому что боялась, что эта парочка все-таки устроит потасовку. Вы мне понравились, Марика. Да и вам самой было бы лучше у нас. Да и моей стране ведьма лишней не будет. Но это исключительно ваше решение. Но я все же надеюсь, что моя глупость не помешает нашему с вами общению. У меня есть один вопрос, который я бы хотел задать наедине, если позволите, попросил оборотень, протягивая мне руку. Я бы хотел разъяснить тебе одну прописную истину. Ведьма всегда может за себя постоять в своем доме, порой потом даже никаких следов от обидчика не остается, даже призрак потом не призвать, сообщил Кайл. Если что, Марика, вы вправе отказаться от подобного разговора. Зачем-то напомнил мне мужчина. Я и так знала, что могу отказаться. «Но Кайл прав. Дома я в безопасности. А значит, вполне могу без последствий удовлетворить свое любопытство. Что же такого хочет сказать мне оборотень? Сдается мне это как-то связано с настоящей причиной его интереса, которую он пока еще не хочет озвучивать». «Нет, я, пожалуй, все-таки выслушаю», – озвучила свое решение. Мы прошли с Вайландом в первую же попавшуюся комнату. «Что вы хотели?» «У меня к вам просьба. Мне нужно кое-кого найти. Ведьму» весьма неопытную ведьму которая скорее всего не умеет пользоваться своей силой это как я понимаю связано с охотой от вас ничего не утаишь улыбнулся оборотень да это связано вы мне нравитесь марика правда вы удивительная но у меня есть долг перед страной и охоту нельзя затягивать а почему ее нельзя затягивать видите ли марика пока не закончится охота никто из ее участников не может вступать в брак а большинство из них не последние лица в этом мире. Но даже моя победа в этом соревновании не помешает нашим отношениям», заверил меня оборотень. «Боюсь, помешает. Вряд ли я захочу поддерживать отношения с тем, кто заберет мою силу». «Что вы о ней знаете?» – поинтересовалась я. «Для поиска важно все. Надо же узнать, по каким приметам меня ищут. Вдруг я где-то прокололась». «Выяснил только цвет волос. Блондинка». «Значит, я была права, и кто-то из тех, кто меня собирал, проболтался. все таки не зря я волосы перекрасила». «Как вы понимаете, она, естественно, не замужняя». «Кто его знает, может, ваша невеста вышла замуж?» – предположила я. Ранее я задумывалась о том, что для маскировки мне бы не помешал фиктивный брак. «Девушка не могла выйти замуж, тогда охота бы закончилась». «Для маскировки она браслет брачный надеть не сможет, если он не принадлежит участнику охоты, то банально на ней не застегнется. На этих словах оборотень сжал губы, а потом внезапно растянул в улыбке. И глаза заблестели, будто лампочка, означающая появление новой гениальной идеи. «Кстати, это хорошая мысль для проверки. Я могу поручить своим слугам проверить всех ведьм». «Да, идея действительно хорошая». Согласилась я, мысленно молясь всем богам, чтобы оборотень сейчас не решился попробовать проверить это на мне. «Мне надо будет подумать, чем еще могу вам помочь», — сообщила я. «Ага, это же отличная возможность держать оборотня подальше». «Буду рад любой помощи. Поверьте, Марика, моя благодарность будет безмерной. Все, что только пожелаете», — заверил меня перевертыш. «В данный момент я желала, чтобы как можно скорее Вайланд покинул мой дом». Повела его в прихожую. Как выяснилось, там был не только Кайл, но и незнакомый мне крупный мужчина. Да уж, не дома, а проходной двор. «Господин, прибыли вести по приоритетному делу. Надо поспешить, а то вас опередят, ее...» Торопливо произнес незнакомец. «Тихо, Айдер, по дороге мне все расскажешь», сказал Вайланд. «Слишком много лишних ушей». Оборотень бросил взгляд на Кайла и поспешил к выходу, толком не попрощавшись, настолько торопился. «Что-то я догадываюсь, что за приоритетное дело у Вайланда. Естественно, это охота. Ради того, чтобы быть ближе к цели, тот и подбивал ко мне к Не поняла я только одну вещь. Какие вести, если я здесь? Мне повезло, и информаторы оборотня ошиблись? А может, это просто случайное совпадение? Или кто-то намеренно вел оборотня в заблуждение? Последнее мне бы не помешало». В глаза бросилось, что Кайл выглядит каким-то подозрительно довольным.